Глава 8. Легче ли стало? Ночью мы проплыли устье ангары. Родина прошла мимо, не останавливаясь у пристани. И я только издали видел цепочку золотых огней на Стрелковском рейде, где лучшую в мире ангарскую древесину, сплавленную издалека в плотах, сводят совсем уже в огромные караваны и тащат потом на буксире полторы тысячи километров до самой игарки, или даже дудинки. Днем здесь можно было бы полюбоваться на белые скалы и нежно-зеленую ангарскую воду. Ночь, хотя и не была темной, но все-таки ночь. И ангара в этот раз мне радости не принесла. Вскоре проплыли мы и Енисейск, старинный город, даже старше самого Красноярска. В давние времена шумел он, столицей приискателей был. Говорят, в нем от тех времен — Зарыто столько кладов, что если все дома и другие постройки сжечь, а потом пепел в землю перекопать глубоко, за найденное золото можно будет вдвое лучший город отгрохать. На Енисейск я даже не взглянул. Перед городом как раз отстоял свою вторую вахту и спустился в каюту. Мог бы спать, но я не спал, по сути дела уже вторые сутки. Илья опять в ботинках храпел внизу а я лежал и слушал эту музыку. Одолевали мысли. А какие, вы уже знаете. Так туго набились в голову, что она даже начала болеть у меня. Пробовал я найти одну, самую главную мысль, чтобы на ней остановиться. Но от этого только прибавилась ко всем мыслям еще одна новая, как среди них найти самую главную. Так я остаток ночи сбоку на бок и провертелся. А уснул, Когда уже солнце взошло?» Разбудил меня Тетерев. «Ты спишь, Барбин?» «Толковый вопрос. Сплю, — говорю, — и во сне тебя вижу». Но это не сон. Ты проснулся уже». «Не сам пошутить, не рассердиться на ядовитую шутку Вася у нас не умел». «А я, Барбин, пришел тебя порадовать. С капитаном я договорился. Только это строго между нами. Взыскание на тебя он не будет накладывать». Проработаем на комсомольском собрании. Вот видишь, как хорошо получается. Сел я на койку, ноги свесил и соображаю. Какими бы словами мне покрепче его оскорбить, чтобы насквозь прошло. А он между тем свое. Я думаю, Барбин, в учетную карточку мы тебе выговор не запишем. И в протоколе собрания тоже сформулируем как-нибудь помягче. Я не хочу строгих формулировок, а приказа капитана и вовсе не будет. «Здорово!» Гляжу на его пухлые губы, на щеки подушечки, и злость во мне гаснет, потому что цели в злости нет никакой. У я Васю Тетерева сейчас самыми обидными словами все одно получится так, будто я с плеча рубанул топором тюк ваты. Топор отскочит, и на вате даже следа не останется. «Да, это здорово!» — говорю. «Ну а за что же меня будут на собрании прорабатывать?» «То есть как? Я думаю, за все в целом». «И за взятку? Вот этого, Барбин, я не знаю». «Как перед собранием Иван Демьянович решит? А пока, ты же слышал, он хочет разобраться. Если в целом, так пусть меня и за взятку прорабатывают, иначе я и на собрание не приду». Тетерев даже очки снял, совсем растерялся. Вместо ладошки стал на стеклышке покашливать. «Я тебя понимаю, Барбин. Если в этом действительно ты невиновный, тебе публично хочется снять с себя подозрение. Но ты не прав. Нельзя так ставить вопрос, пока Иван Демьянович не разобрался. Ну тогда и о собрании сейчас нельзя ставить вопрос. Так это же, Барбин, в принципе. А какие именно твои поступки придется обсуждать, уточним позднее, ближе к собранию. Но ты ведь не можешь отрицать, что в принципе...» Проработать тебя мы обязаны. Спорили, спорили, но Тетерев остался на своем. Обрадовался, когда и, наконец, замолчал. Вот видишь, Барбин? Пошел было к двери и вдруг снова вернулся. Да, вовсе забыл. Ты ведь у нас на родине новый, массовой работы еще не охваченной. Надо куда-нибудь тебя записать, Барбин. Куда? Смех и грех. Говорю ему, сперва проработайте на собрании, а тогда уж запишешь. По результатам». Вася покашлял в ладонь. «Нет, Барбин, я думаю, одно другому не мешает. Даже лучше будет, если ты уже до собрания включишься в общественную работу. Понимаешь, благоприятнее прозвучит характеристика». Я махнул рукой. «Ну ладно, записывай. А куда, мне все равно». Вася блокнот полистал. «Выбор вообще-то у нас небольшой. Давай я тебя пока в самодеятельность». «Где-нибудь в рейсе вечер провести мы задумали». «В самодеятельность, так в самодеятельность. Только талантов у меня нет никаких». Поглядел я вниз на храпящего Илью. «А он записался?» «Как же, в струнном квартете на балалайке играет. Хочешь?» «Нет», — говорю, — «это не по моей силе. Я у балалайки сразу все струны оборву». «Ну, стихотворение продекламируешь?» «Ладно» записывай». Ушел Вася. На душе у меня постепенно полегчало, всегдашняя веселость вернулась. Спрыгнул я вниз, содрал с ботинки, вспомнилось, как Маша мне за него выговаривала, или я, между прочим, и не проснулся, и отправился в душевую холодной водой плескаться. Остатки кислого настроения смывать, а потом на палубу, на ветерок. Хорошо после душа пупырышками кожу стягивает. А день веселится, играет. Чудеса. Что небо, что вода в реке, одинаково голубые. Даже трудно понять, небо в воде отражается или Енисей голубой в небе. Тут на этих плесах в разгаре лета, близ берегов, водится очень много подёнки маленьких мотыльков. Всей жизни им один день, потому и подёнками зовутся. Крылышки у них такие прозрачные, будто из тонких листочков стекла но почему-то страшно липучие. Сядет на щеку и сразу приклеится. Сбросишь ее, проведешь по щеке, сухо. А впечатление такое, что она была мокрая. И долго еще потом чувствую, что место, где поденка сидела. Этих мотыльков перед вечером, если плыть в лодке близ берега, носятся в воздухе столько, сколько снежинок в самую злую пургу. Полная картина зима наступила. «Всего тебя и всю лодку залепят. Миллионы миллионов сверх того в Енисей валятся, серой пленкой воду затягивают, а лодка в ней след оставляет. Как далеко не идет наш теплоход от берега, а паденки залетают даже сюда. И вот все пассажиры лупят себя по щекам. Лупят, потому что паденок этих всегда не просто стряхнуть поскорее, а именно сбить хочется. Такие они неприятные». Стал и я уперил, нахлёстываю себя по лицу. Поглядываю на острова, их на Енисея хватает, на зелёные луга по берегам. За лугами в подъем идут леса. Сперва светлые березнячки, потом и чернозеленые пехтачи и ельники. Стало быть, болота потянулись, а за болотами синяя тайга. Чем дальше, тем она голубее, пока с небом, как Енисей, в одно не сольется. И хотя знаешь заранее, что там, посреди тайги, тоже ручьи и реки текут, и поселки есть, и деревни, и вообще нет ничего человеку неизвестного, вся местность на карты нанесена, а глядишь, и кажется тебе, в голубое небо вверх, без конца лети, или по этой зеленой тайге иди, тоже никогда ей конца не будет. Вот она какая, наша Сибирь. Говорят, соловьиные песни очень красивы. Не знаю, не слышал, у нас соловьев нет. А еще говорят, что, слушая их нежные трели, можно всю ночь напролет просидеть и не заметить, как наступит утро. В это я верю, потому что для меня Енисей — та же соловьиная песня. Удивляюсь, как могут ребята, свободные от вахты, в красном уголке сидеть, резаться в козла, двигать пешки, слушать лекции Васи Тетерева, даже книги читать, что, вообще-то говоря, я и сам люблю, но только зимой. А летом я буду хоть сутки стоять на палубе и глядеть, глядеть, как открывается даль за далью, на прямых плесах, в день, словно бы тонкими стрелочками от берегов, отчерченная. Стучат дизели, легкая дрожь от них по корпусу судна передается. И кажется тебе, это стучит сердце. Гонит по жилам бурливую кровь. И как с живым, с теплоходом тебе поразговаривать хочется. Объяснить ему, до чего жизнь хороша. Попросить его, чтобы мчался он по Енисею еще быстрее. Когда я вот так очень долго стою и гляжу на реку, у меня капля по капле набегают в душу удивительные радости и счастье. Постепенно все вокруг меня кажется мне лучшим на свете и теплоход, и люди, какие едут на нем, и сам я. Про Енисей не говорю, он и всегда такой. И тянет тогда обязательно к кому-нибудь придвинуться поближе, разделить с ним свою радость. Даже если перед этим были у тебя неприятности, все забывается. Люблю тоже, когда в такие минуты к тебе издалека доносится чужой разговор. Только не нытье и не глупости какие-нибудь а умные светлые слова. Я их тогда почему-то особенно хорошо запоминаю. Все до одного, точно как были сказаны. Потом могу повторить, а кое-что даже в тетрадку себе запишу. И вот как раз слышу я, двое пассажиров из экспедиции, которые все классные места закупила, сбоку от меня разговаривают. Конечно, инженеры. Сидят в плетеных креслах, оба с густой проседью, и лица ветрами исхлестанные. У одного тогда же шрам через всю щеку. Это уж от чего-то покрепче ветра. И того, и другого я мельком видел уже при посадке. И потом гуляли они по палубе. А все, кто был еще в этой экспедиции, подходили к ним и здоровались с большим уважением. Особенно с тем, который со шрамом. Но, между прочим, он не начальник экспедиции. Тот из каюты своей еще ни разу не выходил. Даже пищу официантки носили в каюту. А что для него приготовить к обеду, приходил справляться сам директор ресторана. «Да, построить Николай Петрович Енисейский каскад», — говорит инженер, который со шрамом. «Это будет нечто неповторимое во всем мире. Не только в нашу эпоху, но и в веках. Не о технике говорю. Техника-то в будущем еще черт знает, что сделает. Говорю о возможностях самих рек». Нет ведь в мире реки богаче Енисея, по запасам энергии. Влюблен я за это в Енисей, в его богатырскую силу. И мне захотелось откликнуться. Я тоже. Второй, в общем, с ним согласился. Только говорил он как-то по суше, с цифрами. Упомянул про нашу будущую Красноярскую ГЭС, про ГЭС Абалаковскую, которую начнут строить ниже впадения Ангары в Енисей. И тут я впервые услышал еще про одну ГЭС. В корабликах. Гидростанцию совершенно невообразимой могучести. Но тут меня и грусть слегка взяла за душу. Кто не видел корабликов, тот не знает, какое это чудо природы. Неужто начисто такая красота погибнет? А Николай Петрович говорит, словно читает газету. По моим расчетам, из зон затопления по всему Енисею со временем Придется убрать примерно сотню миллионов кубометров леса, а может быть и больше. Вот тогда наступит конец сибирской глухомане. И потом прибавил еще что-то вроде. Будут построены десятки крупных городов, задымят заводские трубы. Прекрасное будущее ожидает Сибирь. А я чуть не закричал. Совсем не прекрасное. Но первый, со шрамом, успел как раз под мои мысли только по-своему ответить. Да, Николай Петрович, лес придется убрать, это верно. Но я вижу будущую Сибирь по-прежнему таежной. Довольно уже нам леса косить словно косой. Они у нас должны не уменьшаться, а увеличиваться. Пусть строятся десятки новых городов, я приветствую это. Ради них и веду я всю жизнь свои изыскания. Но, Николай Петрович, пусть строятся новые города прямо посреди первозданной тайги, отнимая у нее лишь самое необходимое место, ни единого вершка больше. Пусть даже прямо на улицах, в скверах, в парках, у дорог к аэродромам остаются вековые сосны, лиственницы, ели, естественный лес. И пусть это будет характерным отличием городов Сибири. И пусть в самых ближних окрестностях городов сохраняются тетеревинные и глухариные така, Гнездовие диких уток и гусей, и, знаешь, медвежьи берлоги. Ей-богу же, посаженные в рядок и подстриженные акации — ничуть не красивее диких зарослей черемухи. А гипсовый олень в парке никак не лучше живого оленя в тайге. Ты знаешь, я собираюсь писать гневную статью в защиту сибирского кедра. Ай-яй-яй, как варварски сейчас его истребляют. А каждое дерево, Это все равно, что дойная корова, да из хорошего племенного стада. Ты пробовал ли кедровое масло, кедровые сливки? Чудеснейшие вещи, питательные, вкусные, пальчики оближешь. Начинка конфет, знаменитых мишек, это ореховый жмых. О, сколько может дать человеку сибирский кедр, если к нему отнестись по-хозяйски. Я прибрасывал на карандаш. Сибирские кедровники могут покрыть всю потребность нашей страны в масле, представляешь, полностью. Что называется ненужные коров разводить. Вся забота собрать щедрые дары природы. А сейчас удержать топор некоторых ненавистников тайги. Вроде тебя. Николай Петрович было сорвался с места, но первый замахал на него руками. Ладно, ладно, сиди, молчи, не оправдывайся. А тебе поставлю упрек еще и дымящиеся трубы заводов. Да. Стоит нам строить гидростанции на Енисее, чтобы по старинке поганить его дымом. Нет, извини. Что? Да если ты собираешься здесь возводить города на лысых, обезлесенных горах и еще города с дымом, сейчас же пойду в каюту и к чертям порву все свои проекты и расчеты. У меня грудь так и расперла от радости. Вот это толково, думает человек. Не вытерпел я, стукнул кулаком по перилам и заорал во все горло. «Правильно!» Они оба засмеялись. А тот, который со шрамом, даже в ладоши захлопал. «Вот, мол, не один я против тебя, Николай Петрович!» Похвалил меня за поддержку, назвал молодцом. А дальше получился у нас такой разговор. «Матросом работаешь?» «Матросом». «Прислушиваешься к нашему спору?» «Пойти на строительство ГЭС, конечно, мечтаешь» взнос дать Енисей. Нет, говорю, не мечтаю. Для меня лучше речника нет другой профессии. Ага, значит, в замыслах усатый капитан, фуражка вот с такой капустой, язычный голос, отдай якорь, трави канат. Хм, и не думаю быть капитаном. Хм, тоже понятно. Век техники, главный механик. Могу прибавить еще 22 оборота. Механиком я его все быть не хочу. Да? Так кем же тогда? Кем есть рядовым матросом? К этому и газеты все призывают. Молодежь на производство, на физический труд. Вот как. Значит, матросом до конца жизни? До самого конца, говорю. А если бы и на том свете плавали теплоходы, я бы и там пошел только в матросы. Помычал чего-то мой со шрамом, кислое сделал лицо. Своеобразно понял наш молодой товарищ призывы партии и правительства. Можно было поспорить. Понял я все очень правильно. Но любой теплоход нужен только один капитан, а матросов много требуется. Что будет, если все полезут в капитаны? Пусть в капитаны идут те, кому командовать хочется, до да ручки своей поберечь. Но тут подошел Шахворостов. В шелковой тенниске огуречного цвета. Татуировка, якорь, чайки и волны, чтобы, думали люди, старый речной волк. Вообще-то, конечно, волк. Эх, и храпнул же я сегодня Костя. Как разулся, сам не помню. Все заспал. Тебя, Тетерев, в самодеятельность записал? Записал. Так пойдем на сыгровку. Ту Марк Маркин всех репетировать загоняет. Сам же знаешь, я играть не умею. Ерунда. Будешь аккомпанировать на контрабасе, одну струну дергать, я тебя живо научу. Получится тогда у нас не квартет, а квинтет. Отстань, говорю, со своим контрабасом. Я уже решил, буду Маяковского декламировать. Хм, декламируй. И на контрабасе играй. Это, брат, приятно, когда тебе хлопают. Не за всякое исполнение хлопают. В самодеятельности за всякое а девушки на артистов как поглядывают. И еще учти персонально. Почтовая Шурка тоже записалась. При единственном таланте влюбляться. Отсюда какая мораль? Больше всего в Илье не нравилось мне, как он о девушках говорит. Всегда с сальностями. А если еще при посторонних заведет такой разговор, прямо не знаешь, куда деваться. Обязательно повернет его так, Будто не он, а ты этот разговор затеял. Пробовал я обрывать Илью, резко, сердито. Хуже получалось. Он тогда еще ловчее вильнет и загонит тебя вовсе в тупик. Вот и теперь в краску бросили меня слова Шахворостова. «Зачем, — говорю, Илья, — ты всякие гадости говоришь?» «Костя, ты любовь девушки гадостью называешь?» «Извиняюсь. Должен сказать тебе, что Шурочка...» Совсем не такая, как ты о ней думаешь. И все это громко, при посторонних, при инженерах из экспедиции. Ох, и зачесались же у меня руки ударить Илью. Знаю, с одного раза свалится он. И знаю, успеет сказать он тогда в отместку еще что-нибудь похуже, похлеще первого. И еще знаю, эту оплюху на комсомольском собрании мне тоже обязательно просчитают. Выходит, годится только единственное. Отсюда поскорее Илью увести. Ладно, — говорю, — пошли искать Тумаркина. — Идем. Я молчу. Илья Санта-Лючию насвистывает. Проходим мимо почтовой каюты. Вдруг Илья рывком открывает дверь и вталкивает меня туда. — Вот он! Шура на койке лежит, книжку читает. Вскочила, платье поправляет. С испугу книжка из рук у нее выпала. А дальше получается так: Мне до смерти стыдно. Вроде бы сам я нахалом вломился сюда. Но вместо того, чтобы сказать, как это случилось, я почему-то поднимаю книгу, а Шура, тоже краснее помидора, старается вырвать книгу из рук у меня, и все повторяет одно: Дайте, дайте сюда! Чуть разжал я пальцы, она книгу раз под подушку, и как-то с запинкой. Пушкина перечитываю. Когда подымал я книгу с пола, мне попались на глаза слова «дьявол», «монах», какое-то имя вроде "рустико" и длинное-предлинное название главы. Не встречал я такого в сочинениях Пушкина. А не хвалясь, скажу, зимой прочитал «Пудовый однотомник от корки до корки». И хотя я не обиделся на Шуру, потому что в замешательстве всякий человек может обмолвиться, но все же мне подумалось, она неправду сказала. Но это чуть мелькнуло и сразу прошло. А потом я стал извиняться и объяснять, как меня втолкнул сюда Шахворостов. Шура только головой покачала печально. «Значит, сами бы вы не зашли?» И опять мне пришлось объяснять, путанно объяснять и оправдываться, почему я не позвал ее посмотреть на казачинский порог. Но все же постепенно у нас сложился хороший разговор, И Шура, как в первый раз, стала меня угощать конфетами и печеньем. Стала рассказывать, какая у них славная семья, особенно мама, и как они все дружны между собой. Квартиру описала. Оказывается, у них домик свой и комнату, в которой сама живет. Отдельная большущая комната, а обстановка в ней куда там даже Терсковым. Я слушал, и хотя я не завидовал, но мне было как-то неловко. Нечем ответно блеснуть, нечего вровень с ее описаниями поставить. Конечно, мать у меня тоже очень хорошая, но Шурина мама, как она сама ее называла, веселая хлопотунья. А моя мать лежит параличная, и веселых слов от нее, сами понимаете, мало услышишь. Чаще ворчит и сердится она. Леньку тоже не поставишь на одни весы с Шуриной сестрой, студенткой, даже по виду. У той завивка перманент, а у Леньки свой перманент. Нос постоянно в царапинах, и веснушки всегда, как у отруби, шелушатся. Квартирой своей перед Шурой уж тем более никак не блеснешь. Шура все это, наверное, как-то угадывала. Очень меня и не расспрашивала. Так, бросит вскользь один-два вопроса и опять о своей семье говорит. Как это получалось у нее, не пойму но ничем она передо мной вроде бы особенно и не похвалялась, ничем не принижала меня и мою семью, а осталась тогда в душе у меня. Эх, вот у них хорошо так хорошо. С таким веселым, радостным чувством я и вышел от Шуры. И только я повернул за угол, где стоит кипятильник, вдруг навстречу попадается та самая женщина, которая мне при посадке совала в руку десятку. Улыбается. «Здравствуй, молодой человек!» Сразу как-то остро мне в сердце ударили и вчерашний разговор с капитаном, и все-таки тревожное ожидание проработки, и заглохшее было желание узнать, кто меня очернил как взяточника. «Эх вы, гражданочка! Зачем вы сказали капитану, что я с вас деньги брал? Разве я взял?» У нее и глаза округлились. «Что ты? Что ты? Бог с тобой!» «Я сказала? Может, сказали другие?» которых твой товарищ устраивал. Мне самой от них оскорблений досталось. Гляжу на женщину и не понимаю. Да что же раньше-то мне в голову это не пришло? Ясно, тень Ильи на меня перебросилась. Только как же? Он ведь родственников своих устраивал. И тогда совсем уж нехорошее мне подумалось. Бегом искать Шахворостова. Нашел, выволок к якорным лебедкам в тихое место». Ты не родственников сажал в Красноярске, а чужих, — говорю, — и ты с них брал деньги. Он дернул плечами, пощупал ямки на своей глиняной голове. Я-то думал, чего ты меня потащил. Ну, брал. И водку вместе с тобой мы на эти деньги пили. И еще выпьем. Не думай, капитал себе на этом я не заработал. Тоже мне деньги, сто рублей. Да как же мог ты молчать? когда товарища твоего обвиняют. — Эх ты, — говорит, — дурак и не лечишься. Все это дело против тебя пузырем мыльным лопнет. Никакой пассажир, что взятку он дал, не подтвердит. Кто дает, тот тоже отвечает. А я бы сам пошел к капитану, назвался, ну и что тогда? Помолчал и плюнул за борт в воду в золотистые искорки. — Если бы я человека убил или там казну ограбил, А то со спекулянтов. С паршивой овцы шерсти лок взял. Ну, пойди к Ивану Демьянычу, расскажи. Думаешь как, сделаешь по-товарищески? Обнял меня. И тяжело-тяжело стало мне от его рук. Будто он выворотил сейчас одна Енисея громадный камень и на плечи мне навалил.